Глава вторая Войдя с залитой слепящим солнцем Бич-роуд в вестибюль отеля «Рафлс», Бруно еще не понял, настроен он выслушивать утомительную болтовню Кита Столарски или нет. Он не стал спешить с выводом, решив дать самому Столарски возможность ответить на этот вопрос. Этим утром вчерашнее присутствие его бывшего школьного приятеля в сигарном клубе Больше смахивало на явление призрака. Бруно пообещал Киту зайти за ними в отель не только чтобы подтвердить реальность его присутствия в Сингапуре, но и из желания пообщаться с занятой парой, а может и по какой-то ещё причине. И когда призрак не появился, он не знал, что и думать. Тира Харпас спустилась в вестибюль одна. и поприветствовала Бруно, высидающего на диване в загончике для гостей, куда его отправила привратница. Он был вынужден остаться позади барьера с табличкой "Проход только для постояльцев". Хотя, не взирая на жару, надел пиджак, дабы его внешний вид соответствовал гостиничному дресс-коду. Рафлс олицетворял скучную строгость старых колониальных фантазий Сингапура, о самом себе. Бруно гадал, как персонал гостиницы относится к расхристанному виду сталарски, но, скорее всего, тот ухитрился разделаться с этой проблемой, прибегнув к помощи универсальной денежной отмычки. Тира Харпас приготовилась к поединку со знойным сингапурским солнцем, вооружившись шарикаполой и соломенной шляпой. так что Бруно с чистым сердцем повел ее на прогулку по авеню, вместо того, чтобы пригласить в гостиничный ресторан или поймать такси. Да и сама она, как ему показалось, не возражала. На нем была мягкая фетровая шляпа с полями, тень от которых прикрывала ему глаза, но он уже ощущал, как под ненужным пиджаком липкая пленка пота приклеила рубашку к ребрам. Когда Бруно бросил вопросительный взгляд на окна гостиницы, она пожала плечами. Мой сотовый здесь работает, так что Кит нас найдёт, если, конечно, проснётся. Чудесно. Мы можем дойти до Лао Пасат и купить там еды сладков. Или же, если хотите, можем двинуться в противоположном направлении, Корчерт Роуд. Примечание. Лао Пасат Центральный городской рынок с большим фуд-кортом. Orchard Road торговая улица, где расположены шинебельные рестораны и дорогие бутики. Конец примечания. Он сказал, что вы обещали устроить нам тур по подпольным заведениям. Уж не знаю, что входит в это понятие. Надеюсь, я не ввёл его в заблуждение. Честно говоря, если сравнивать с Таиландом или Шри-Ланкой, Вы будете ужасно разочарованы здесь не подпольной жизнью. Не злачных мест, насмешливо спросила она. Не запретных оргий с жевательной резинкой? Ничего такого, примечание. Диреня иронически намекает на широко разрекламированный запрет на жевательную резинку в Сингапуре. Конец примечания. В Orchard Plaza имеется магазин презервативов. И ещё тут есть массажные салоны. Но вы вряд ли проделали такой долгий путь ради того, чтобы испытать удовольствие от хорошей концовки. Не так ли? Кто же откажется от удовольствия хорошо кончить, произнесла она загадочно, но и грива. Бруно снова мотнул голову в сторону Рафлс. Поздно заснули вчера. Он что-то там стонал про ранний восход солнца, И наклобучил подушку на голову. А, выходит, вы без меня прошлись по злачным местам. Или это кит прошёлся? Нет. Он всю ночь просидел в номере и выдол весь ряд буль из мини-бара. Играл в интернете в трик-трак с компьютерами и людьми, а потом спорил на игровых форумах с полуночниками из разных стран по поводу стратегии. За восемь или девять часов он создал свое второе «Я» — игрока в трик-трак. Образ получился до странности типичный. Он разбудил меня в два часа ночи и стал уговаривать сыграть с ним. Сказал, что, мол, разобрался во всех тонкостях. Ясное дело, я послал его куда подальше. Но он явно лелеет надежду сразиться с вами. В интернете за восемь или девять часов... О быгре в трик-трак можно узнать всё. За малым исключением. Как обыграть такого профи, как я? Скажите это Киту, ему понравится. Я не сажусь играть меньше, чем по 500 сингапурских долларов за ачку. Бруно и сам не понял, зачем он так задрал планку. В последнее время он нередко играл по куда более низким ставкам. За пятьсот долларов, — подумал он, — Столарский предложил ему купить Тиру на ночь. Ну, он может себе это позволить. А теперь ее сардонический тон в кого был нацелен? Бруно так и не понял. «По такой ставке вы играли вчера?» Кит сказал, у вас был поединок с азиатским Эдгаром Гувером. «Моя игра вчера не состоялась». то ли напуганный видом странной американской пары, то ли по какой-либо иной неизвестной причине, Игдхолим направил к Фальку Эмиссара с извинениями, попросив перенести сражение на более поздний срок. «Мне жаль это слышать. Боже, ну и жарище! Это уже наша пятнадцатая страна, и я, честно говоря, исчерпала желание гулять на таком жутком солнцепеке. Я не прочь выпить кофе со льдом. Он всё же неверно истолковал намерения Тиры, несмотря на её стремление покинуть отель. Возможно, она думала, что он заедет на машине. Поймаем такси, поспешила она её успокоить. Свожу вас на рынок. На это стоит посмотреть. Они пересекли Brass Bass Road к шеренге других отелей, где поймать такси было не трудно. Полагаю, когда я окажусь в тени, У меня пробудится аппетит. Не обижайтесь, но если не знать, где мы, то я бы подумала, что иду по Лос-Анджелесу. Представляете? Она обвела рукой ряд почти игрушечных небоскрёбов и, подойдя поближе, кивнула на пустую узкую мостовую, окаймлённую деревьями с чахлыми кронами. Я не в обиде. Он вспомнил, что символизирует Лос-Анджелес для обитателя Северной Калифорнии. Отвратительный апофеоз интеллектуальной пустоты и дурного вкуса, где пешком ходят только уборщицы-мексиканки. Патриоты Сан-Франциско и окрестностей были убеждены в превосходстве своего стиля жизни. Но для Бруно оба конца штата оказались почти одинаковыми. Не стану оспаривать вашего мнения о Сингапуре. Я и сам его невысоко ставлю. Тогда в чём его притягательность? В том, что девушки дёшевы, а юноши ещё дешевле. Я не знаю расценок ни на тех ни на других. В Сингапуре мне нравится то, как мало он интересуется мной. Он горд тем, что говорит на трёх или четырёх официальных языках, что здесь сложилась смесь разных культур и так далее. Но по правде сказать, он абсолютно безвкусный. Хотите ужо жвачку? жвачку. И он вдруг ощутил иррациональный, неимоверный приступ панического страха, как будто Кит Столарский и Тира Харпас в качестве двух агентов под прикрытием были подосланы к нему с каким-то тайным заданием. Ага, уже жвачку, уже жеванную и облизанную. Простите, сама не знаю, что в голову лезет. Я читала в «Путеводителе», что здесь запрещена жевательная резинка, а вы напомнили мне старую штуку из летнего лагеря в Сономе, года этак восемьдесят восьмого. — А, безвкусная, потому что жеванная, понятно. — Вы от кого-то скрываетесь? — Да, так, чтобы меня все видели. — Тогда что вас тут держит? — Да ничего, что. Вы встретили меня здесь просто потому, что никакой другой город мира меня не держит. О, моё собственное турне теперь выглядит довольно многообещающим, воскликнула она с шутливым негодованием. Можем где-то присесть и поболтать. Я бы не возражал. Произнеся эти слова, Бруно невольно удивился. Он свернул влево, увлекая её за собой ко входу в Свис-отель. Сюда Нам вызовут такси на ресепшене. Хрен с ним с такси. Пойдёмте, обследуем их бар. Мне не нужно горичительное, не нужен кондиционер. Войдя внутрь, они примостились в пустом уголке авангардно оформленного вестибюля свис отеля и заказали у скучающей официантки кофе со льдом. от единственного занятого диванчика доносилось жужжание невнятного разговора. Там что-то обсуждали японцы-бизнесмены. Тира отправила столарский смс-ку, сообщив, где они, потом положила смартфон на столик между ними в ожидании ответа. Но экран гаджета так и остался темным. Бруно откинулся на спинку диванчика, приятно расслабившись, немного возбудившись, и как бы качаясь на мягком облачке беззаботности. — Поглядите-ка, — сказала Тира. Она дотронулась до декольте и продемонстрировала свежую полосу загара между воротничком и красной чашечкой бюстгальтера, из которого выпукло выступала часть груди. — Я вчера вышла на улицу в новой блузке, без крема от солнца. Я защитой пользуюсь регулярно, как верующий читает молитвы, но сочла, что за 15 минут со мной ничего не случится. Ну и вот результат. Реклама Сингапура может звучать так. Не хотите ждать глобального потепления ещё 100 лет? Приезжайте в Сингапур. У вас бледная кожа, так что защита вам нужна. Верно? Мы с подругами какое-то время баловались готским стилем. Они волосы красили под вороново крыло, а потом по полчаса стояли перед зеркалом, забеляя лицо, чтобы быть похожими на вампиров. А мне с моими чёрными волосами и белой кожей нужно было только губы накрасить кроваво-красной помадой и вуаль. Люди готовы сами того не желая выложить вам всю свою подноготную. Надо только дать им шанс. Это неизменно поражало Бруно, хотя он часто не мог понять, утомляло его это или будоражило. Но Тира оказалась случаем из ряда вон выходящим. "Я уверен, вы были пугающе прекрасны", проговорил он. "Видели бы вы меня до этого загара". В Таиланде мужики на меня пялились, точно я радиоактивная. Наверное, то же самое чувствуют натуральные блондинки. И всё же она так и не сказала самого главного. Вообще, мало кто это делал без посторонней помощи. "А вы в самом деле секс-туристы?" спросил Бруно с невинным видом. Или вроде свингеров. Вопрос звучал бы глупо, если бы до этого Кит Столарский и Тиро Харпас не рассыпали перед ним сто намеков. «Ха!» — ее короткий смешок напоминал лай морского котика. «Что?» — ему показалось, что он воскликнул словно извиняющимся тоном. «Дело в том, что там, откуда я родом, а именно в Сан-Франциско в двадцатом веке, или, кажется, сейчас уже двадцать первой, Мы используем термин открытые отношения. И на вопрос, который вы мне задали в такой уклончивой манере, я бы ответила: "Ну да, наверное, иногда это так и есть". Кит в основном занимается тем, что ему нравится, а я к этому отношусь по-разному и достаточно спокойно. Но, Александр, я уже точно не свингер. Я даже не уверена, Встречал ли я когда-нибудь настоящего свингера, но точно не под таким названием. Боже, это бурда похожа на кленовый сироп. Тира уже выпила полстакана ледяного кофе, который в середине её мналога принесла официантка. Они по-другому не умеют, сказал он. И простите, если обидел. Она снова залаяла. Всё нормально. Кита обвиняли в вещах куда худших, чем секс-туризм. И я осуждала, просто зная в общих чертах о его делах. Делах? Это слово резануло слух Бруно. А каков источник его денег? Вы шутите? Вы когда вообще виделись в последний раз? В средней школе? Ну вы же бывали в Беркли в последние мм 30 лет, да? Ни разу. Это, вероятно, было почти самым выдающимся достижением в жизни Бруно. Медленно возникающий, почти неосязаемый акт перформанс-арта. Александр, не возвращающийся, в скобках Р 1981, подручный материал. Думаю, этого лучше не знать. Кит владеет половиной Телеграф Авеню. Вам же известно заведение Зодиак Медиа, да? Нет. Супермаркет. Электроника, видеоигры, майки, вся эта хрень. А зомби-бургер тоже нет. Но это все его предприятия, источник его бабла, раз уж вам интересно. Империя Кита занимает целый квартал. где когда-то были, ну, знаете, табачные лавки, книжные магазинчики, афганские забегаловки, в общем, вся эта контркультурная фигня, которой так славился Беркли. Это всё называется Звезда Смерти. Акита в вашем родном городе, Александр, считают кем-то вроде Дарта Вейдера. Вот почему я и решила, что вам всё известно. Бруно пожал плечами. Она бросила на него испытующий взгляд. Если я ничего не путаю, вы ведь росли там, да? Я переехал с матерью в Беркли в шестилетнем возрасте. До этого мы жили в округе Марин. Значит, он был волен излить душу, как любой другой. Вопрос тиры был очевиден, даже если она не смогла его сформулировать. И Бруно мог либо ответить, либо увильнуть. Он попытался вспомнить, когда в последний раз отвечал на такой вопрос без обиняков. «Я не знаю, жива ли Джун, моя мать, или нет. Хотя я бы очень удивился, если бы от нее что-то осталось. Она сбежала из Сан-Рафаэла, спасаясь от домогательств своего гуру. Мне тогда, как я уже сказал, было шесть». Ей захотелось залечь на дно в Беркли, чтобы со временем тяга к наркоте прошла, а она уже была в очень плохой форме, ну, то есть умственно. Мы сняли у богую комнатушку в кондоминиуме. Она делала лепнину для частных архитектурных проектов на Сан-Пабло Авеню. Интересно, существует ли ещё это бюро? Бруно не стал описывать двух надменных геев-толстяков, руливших архитектурной фирмой где изготавливались бетонные цоколи и гипсовые потолочные узоры для реставрируемых викторианских особняков. Один был итальянец, другой американец, оба бородатые, с неисчерпаемым запасом марихуаны, которой они делились из джун, что ей отнять не шло на пользу. И как они довели её до слёз, когда она разбила одну очень сложную гипсовую конструкцию, только вынутую из формы И целый день кропотливой работы пошёл на смарку. В седьмом классе я нанялся мыть посуду в ресторане Spengler's Fish Grotto. И скоро мне доверили уносить грязные тарелки со столиков. Но я положил глаз на гетто гурманов. Она ещё сохранилась? Конечно. Ти рассмотрела на него широко раскрытыми глазами. Сырная тарелка, да? Кит сказал, вы работали в Шеп-Анис, когда учились в старших классах. Да. То есть вы что, сбежали из дома? Я не жил дома. Джун была не в состоянии вести домашнее хозяйство, и вообще было ни на что не годно. Ее тогда поместили в городской приют, и еще я частенько видел ее в Пиплс парке. Она жила там как дикое животное. Примечание. People's Park городской парк в Сан-Франциско, где обитают бездомные, дословно Народный парк. Конец примечания. Тогдашним бойфрендом Джун был бездомный мужик, который везде таскался с тележкой из супермаркета и говорил с кряжещущим голосом, словно через маленький мегафон, спрятанный у него под одеждой на груди. На переменах Бруно не раз слышал этот голос со школьного двора, где мужик подбирал пустые пластиковые бутылки и пакеты. Мне жаль. А мне не о чём жалеть. Вы жили в приюте? Я снимал пустующие комнаты в домах у приятелей. В Беркли в то время это практиковалось. Может и сейчас практикуется. Ого. А у Кита в доме вы жили? предпринимателями я не имею в виду школьных знакомых это были знакомые по ресторану официанты и прочие то есть вы были просто легендарным подростком странно что кит никогда не рассказывал мне об этой части вашей жизни кит об этом даже не подозревал потому что вы для средней школы были слишком круты Парень не промах, как ни крути, и одевались как денди, боже прости. Надо же, я уже о вас говорю стихами, вы заметили? Он с улыбкой отмахнулся. Кит, не забудьте, был младше меня на год, а я за долго до нашего с ним знакомства научился не посвящать джун в свои отношения с другими детьми. Лежащий на стеклянной столешнице телефон Тиры завибрировал. Она схватила его и прочитала СМС-ку. «Наконец-то он едет. Интересно, будет ли он переживать из-за того, что пропустил вашу исповедь?» Опасение, что Кит Сталарский вдруг узнает всю правду о его матери сейчас, когда со времени жизни в Беркли прошло сто лет и целый континент отделял его от Калифорнии, хоть и показалось ему абсурдным, но подействовало так, Бутти ему верёвку затянули вокруг шеи. "Можете изложить ему краткое содержание", произнёс сквозь зубы Бруно. "Но только не в моём присутствии. Я не хочу это слышать. И, пожалуйста, пусть он считает, что это исповедь стоила мне больших душевных терзаний, что я не просто так выплеснул её на вас. У меня ведь репутация очень скрытного человека". Помещение внезапно как бы уменьшилось в размерах. Ему даже показалось, что японцы за соседним столиком прервали беседу и прислушались к нему. "Я же не силой вытянула из вас эту исповедь". Или Тира приложила кулак к губам и ткнула кончиком языка себя в щёку, словно имитируя "мне нет". "Осторожней", вырвалось у Бруно, который постарался ничем не выдать удивления. Этот жест может быть запрещён в Сингапуре. А как бы своё намерение выразила не моя девушка. Тира, похоже, решила ускорить события, словно спешила до прихода кита подтвердить своё владение искусством двусмысленности с сексуальным подтекстом. Она могла бы написать своё предложение на бумажке. А если бы дняшка ещё и неграмотная? Эта невинная болтовня немного утомила, но в то же время удивила или даже приятно возбудила Бруно. Мне бы следовало, по крайней мере, порасспрашивать и вас в порядке компенсации. Ведь я не узнал о вас почти ничего, кроме зловещего увлечения готским стилем в юности. Я практически такая, какой выгляжу, типичная. Уроженка Израиля, выросла в Сент-Луисе, закончила факультет риторики в Беркли. Но диссертацию так и не написала. Избавилась от увлечения готами и стала секс-туристкой. Но выходит, я вас раскусил. Если встретите одну такую, как я, считайте, что познакомились со всеми. Китцталарски прошёл в развалочку через вестибюль, присел за их столик, и беседа оборвалась, как отрезала. А вместе с беседой рассеялась атмосфера откровенности и лёгких сексуальных шуточек, которые всплывали в их беседе, как кувшинки на поверхности пруда. Столарске вроде бы совершенно не интересовало, чем они тут занимались в его отсутствие, будто он точно знал, что ничего важного и не произошло. И не стал задавать вопросы на тему, так его заинтересовавшую накануне вечером в сигарном клубе Ладно, неудачник. Сегодня я ем за твой счёт. Ты голоден, спросил Бруно. Да, но я не о том. Мы сыграем в трик-трак вечером или днём, когда будешь готов. Посмотрим, сможешь ли ты меня удивить. Я играю на деньги, столарски причмокнул и закатил глаза. Ну что ж, всё ясно с тобой. Запланируем игру, сказал Бруно. Ему не раз встречались люди, которые считали себя за игроков, охваченные лихорадкой алчности, когда вдруг открывали для себя существование такой игры с высокими ставками, как Трик-трак, и увлеченные романтическим азартом, воплощением которого представлялся им Бруно, в чьей шкуре они мечтали оказаться. В том, что подобная страсть овладела Сталарски, не было ничего необычного — даже не взирая на необычные обстоятельства её возникновение ты всё ещё хочешь ударить по стритфуду в Лао Пасате Конечно, вы только посмотрите на него, спокоен как удав. Веди нас, флешмен. Схожу на ресепшн, попрошу вызвать нам такси, сказал Бруно. Солнце уже печёт вовсю. В самом деле, Приход Столарски в бар с высотеля ознаменовал резкий разворот в знакомстве Бруно с Тирой. Не на тот самый момент, а на весь период проживания Тиры и Кита в Сингапуре. У Бруно был отрезан путь к новым контактам с ней. Двусмысленные шуточки, демонстрация груди под бюстгальтером, стишки про крутых денди теперь на этом можно было поставить точку. Бруно снова ощутил приятную сладость финальной части их беседы, похожую на вкус последних капель сгущённого молока на дне пустого стакана, которые обволокли ему губы только после того, как он допил кофе со льдом. — Ты, небось, поклонник Пола Магрила? — спросил Столарски, когда они вошли на крытый рынок и двинулись вдоль лотков с едой. Примечание. Пол Магрилл. 1946-2018. Американский профессиональный игрок в трик-трак. Теоретик и популяризатор этой игры. Конец примечания. Я так понимаю, он вроде Джерома Селлинджера в области трик-трака, да? Это его байда когда-то была популярной. Но кажется, такой старомодный теперь после изобретения компьютерных игр. Не думаешь? Турнирная игра может быть в чём-то стала другой, но игра на деньги едва ли. А ты играл с лучшими программами? Медуза, снежинка. Нет. А против Магрила когда-нибудь играл? Не имел возможности. Всю дорогу, пока они ехали в такси, и здесь на рынке Столарский небрежно сыпал терминами. Осталось проверить Действительно ли у него был талант, или он просто как попугай зазубрил и греческий жаргон? Хотя одно другого не исключает. Оба свойства вполне могли ужиться в таком приставочном зануде, каким Бруно запомнился старый знакомый по школе в Беркли. Ух ты! Да это же клёвое местечко. Можно было бы забацать нечто подобное на телеграфа Веню. Собрать с улицы А работать у массах торговцев под одной крышей, оформить им лицензии, а потом снимать сливки с их торговли и назвать это дело Атриум в People's Parke. Сталарски взглянул на Тиру. "Талиш не хотя", хмыкнула в ответ. "Естественно, у нас там не будет по-настоящему крутой муниципальной полиции, чтобы строго следить за соблюдением гигиены. И очень жаль". "Да?" флэшмен. Под чутким руководством Бруно они продегустировали жареную рисовую лапшу с креветками и филе ската в банановом листе, смыв остроту специй холодным светлым пивом. На десерт взяли чёрный рисовый пудинг. Бруно заметил, что у Тира Харпас не вызвали никакого восторга ни экзотическая еда, ни его компания, ни что бы то было ещё. в присутствии Столарски она казалась пришибленной, просто отбывающий номер. Может быть, их отношения недавно разладились? Может, они поссорились из-за отеля в джунглях Камбоджи или в Ханое? А может быть, нарочитая холодность, которую оба проявляли, маскировала какую-то свежую рану? Может, это был пластырь, наложенный на недавнюю измену? Или они были поглощены медленно вызревавшей любовью ненавистью, сожжены общим психозом, о котором никто, кроме них самих, не догадывался. Бруно хватило жизненного опыта, чтобы не вообразить, будто он понимает, что между ними происходит.